Терял последние силы. Однажды кто-то коснулся его пылающих тяжелых век. От этого прикосновения он почувствовал прохладу, Точное отдуновение свежего ветерка. И сейчас же в горячечном мозгу родилось отрадное видение. Быстрый журчащий ручей побежал по склону оврага, И он окунул в него свои ладони и там, В холодной прозрачной воде с наслаждением пошевелил пальцами и потрогал песчаное упругое дно. Он решил, что это все с ним происходит на самом деле. Попробовал разлепить свои влажные ресницы, приподнял их совсем немного и различил. Кто-то в белом наклонился над ним, чужой, но приятный, пальцы гладкие, по-видимому, Женские коснулись его щек, лба, глаз. Затем на пылающую голову, на темя, лег комок спасительного холода. Влажная прохлада потекла по вискам на шею. Мысли тотчас же пришли в порядок, видения исчезли, дыхание выровнялось. Он прошептал «Хорошо, пусть так». Он снова впал в беспамятство, но уже спокойное, ровное, как сон. А когда пришел в себя и приоткрыл глаза, увидел яснее, хотя и в слабой дымке, чье-то круглое лицо, участливые черные глаза, улыбающиеся красные губы. Где-то раньше видел, знакомое очень, и прошептал, скорее догадавшись, чем признав, — Кокечин! — Да, это я, милый, — проговорила женщина возле его уха. — Откуда ты? Лежи тихо, не разговаривай. — копей Деревянная чашка ударилась о зубы, и в рот полилось вяжущее, горьковатое питье. Михаил поморщился, отворачиваясь, но все-таки проглотил. Его потное бледное лицо перекосилось болезненной гримасой. «О, что за трава Разве можно это пить?» «Не отрава, Мишука, не отрава!» Он пил через силу и чувствовал, как травяная теплая горечь течет, и течет ему внутрь, стекает до самого живота. Потом под спину и голову Михаилу подложили какой-то мягкий валик. От этого грудь приподнялась, и ему стало свободно и легко дышать. Однако он так был обессилен что не мог долго бодрствовать, закрыл глаза и погрузился в сон. Пробудился он от холода и увидел, что раздет до пояса, а кокичин мажет его каким-то белым жиром, который достает пальцем из круглой деревянной чашки и с силой втирает в грудь, в бока, в плечи, потом накрывает его тканью, белым войлоком, овечьей шкурой и опять поит чем-то теплым, Безвкусным, или, так ему показалось, вначале, ибо во рту еще остался вкус горечи от прошлого питья. Скоро он почувствовал сильный, нестерпимый жар. Все тело с ног до головы покрылось обильным потом. У него было ощущение, будто бы его запихнули в горячую печь и поджаривают живьем. Вынести этого он не мог и забился со стоном, пытаясь сбросить все, что накрывало его, Но женщина не дала ему раскрыть даже кусочек плеча. Она навалилась на него всей своей тяжестью, крепко обхватила руками. «Милый, Мишука, потерпи!» — заговорила она. «Не раскрывайся. Болезнь уйдет из тебя. Спи лучше. Спи. Закрой глаза. Вот так. Спи, Мишука!» Ее воркование подействовало на него, словно заклинание. Он затих и забылся в глубоком беспамятстве. Так продолжалось несколько дней и ночей. Питье, натирание, жир, уговоры, кокичин. Когда же он окончательно пришел в себя, то почувствовал, каким легким и сухим стало его тело. Глазам предстал мир без дымки, ясно, четко, каким видел его до болезни. Со всеми радужными красками и ярким дневным светом. Он лежал в юрте на кошмах, серый полог у входа был завернут, верхний круг открыт, и юрта полна чистого и прохладного воздуха. От этого и дышалось легко и свободно.